Верисов ощутил себя богачом. Но эта перемена нисколько его не порадовала и не изменила. Время со смерти отца до настоящей минуты было для него временем жестокого страдания, от которого забывался он на час, на два, так далее, лишь когда приезжала к нему княгиня. Зато каждый раз с удалением её эти муки становились ещё жутче, ещё сильнее. Он глубже начинал чувствовать и свою любовь к ней, и своё клятвопреступление перед покойным отцом. Теперь уже он пользовался всеми правами утверждённого наследника, стал быть нужно было наконец исполнить главную волю отца, и он чувствовал, что нет сил исполнить её. Боже мой, неужели Неужели я решусь загубить мать свою? И такую-то мать! Неоднократно задавал он самому себе мучительный вопрос, на который сердце его каждый раз отвечало: "Нет, нет и нет". А клятва, а предсмертная мольба отца. И на эти возражения, представляемые памятью недавно прошедшего, не было ответа, но тем-то и хуже. Тем-то и невыносимее было для молодого человека, а княгиня Шадурская за все это время хоть бы одно слово, хоть бы какой-нибудь намек ему об этом долги. Она оказалась только нежной матерью, она, повидимому, предала полному прощению и забвению все несправедливости Марденки, а об исковом деле даже не заикалась, словно бы его и не было. Такое поведение с её стороны ещё усиливало тревожное состояние Верисова. Однажды утром к нему является Деляга, секретарь, и объясняет, что, узнав об утверждении за ним наследства, пришёл узнать и о дальнейших намерениях его относительно иска, так как Морденко заключил с ним Делягой особые условия, коими предоставил правохождение по этому делу, а потому желаю мол знать, в каком отношении имею находиться к нему на будущее время. Это посещение наконец-то отчинуло Верисову. Он понял, что так или иначе нужно кончить. В деле не было пока ещё составлено у него ясного понятия, поэтому прежде всего захотелось ему узнать, что это за векселя, поскольку их приходится на каждого из шадурских и на какие суммы. Дзеляга всё это ему обделал и на другое утро сообщил самые обстоятельные сведения, из которых Верисов увидел, что главнейшая часть всего долга падает на долю старого князя. Дзеляга меж тем настаивал на решительном ответе. Пока ещё никакого, мне надо подумать, отвечал ему Верисов. Завтра утром вы узнаете ответ. Во всяком случае, будьте спокойны, вы получите за ваши хлопоты. И это последнее обещание действительно несколько способствовало к успокоению Деляги. Что же мне теперь делать? Что делать мне? В отчаянии, ломая свои руки, ходил молодой человек по комнате, когда снова остался один. Я должен мстить матери за что? За то, что она любила моего отца? За то, что меня любит? Я дал клятву, Господи, Да знал ли я, что я делал и против кого давал ее? Он от меня скрыл, он не сказал мне всей правды, он не сказал, что я должен поклясться мстить родной матери. Да, да, да. Он обманул меня, обманул. Да если и сам он еще заблуждался, если он ненавидел мою мать, не ту, которую создала его собственная фантазия. больной расстроенное воображение если если точно он был помешен а я теперь должен исполнить его больную волю губить мать добрую неповинную ведь она же любила его разве я не видал этого когда стояла она над гробом разве тут-то не сказалось её чувство разве оно не высказывается на мне самом в её любви ко мне нет не подымится у меня рука мстить этой женщине Мстить, Бог ведь за что? Мстить не виноватый, а если он и был убежден, что она никогда не любила его, то я теперь на деле вижу совсем другое. Я знаю больше, чем знал он сам. Быть может, он не представил мне ни единого доказательства факта против нее, а она успела уже дать доказательство своей любви. Кто же прав во всем этом, Боже мой? Кто же прав и кто виноват из них? И опять-таки внутреннее чувство невольно как-то подшепнуло ему, что она не виновата. Он мог ненавидеть моего мужа, но не меня, сказала она над гробом, продолжал думать и анализировать Верисов. Да, стало быть, мужу он имел право ненавидеть, и она сама не отвергает этого. Значит, Значит, в отношении её мужа я должен исполнить отцовский завет ему, но не ей обязан я мстить, если уж дана такая клятва. И Верисов, найдя себе такой исход, немедленно же написал делеги секретарю, что он уполномочивает его вести иск по векселям князя Дмитрия Платунча Шадурского, оставив в бездействии векселя княгини и её сына Владимира. Это уклончиво придуманная комбинация несколько успокоила Верисова, но, говоря по правде, он принимая такое решение, желал лишь обмануть самого себя, вильнул перед собственной совестью и угодил только тому побуждению, которое в подобных обстоятельствах вынуждает мягкого сердца, но слабого воли человека действовать так, чтобы по пословице было и богу свечка, и чёрту кочерга. Он чувствовал полнейшую нравственную невозможность делать зло своей матери и в то же время не хотел нарушить данную клятву. Что же оставалось более, как не ухватиться за такое уклончивое, слабо характерное решение? Благо уж исход этот подвернулся под руку. Деляга секретарь. крайне изумился такому решению, тем не менее помог Вересову немедленно оформить его. Игорьчо принялся за дело, имея в виду э повторённое обещание условленного вознаграждения. Прошло около недели. в течении которой по вереной вересова работал весьма успешно, так что имущество старого князя без всяких уже проволочек было назначено кописе. Княгиня через Плеавката очень хорошо знала все эти обстоятельства, то есть что Вересов остановил иск по векселям её и сына. Она просила только своего фактотума до времени не заикаться об этом ни мужу, ни сыну. И когда фактотум пытливо озирая её своими глазками, по любопытству узнать, какие планы имеет в виду её сиятельство, поступая таким образом, то её сиятельство, дружески пожав ему обе руки, ответила с немножко хитростной, но вполне довольной улыбкой: уж только молчите, мой милый, доделаю да я тебе с прикословно всё то, что я вам скажу. А за счастливый исход и для нас, и для вас я вам ручаюсь.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 хотя бы самым косвенным образом тем не менее и она вместе с ним терпела поэтому теперь уже каждое нежное слово каждая ласка этой матери колённым углём ложились на сердце сына он чувствовал что стои минуты как начнёт им иск совесть его не совсем-то чиста и спокойно перед нею а высказать ей прямо в глаза духу нет И чёрт знает, что за странная, само непонятная сила невольно удерживает от этого шага, удерживает в ту минуту, когда решительное слово уже почти готово сорваться с языка. Верисов быть может и не понимал, но инстинктом чуял, что его удерживают от этого добрый взгляд и добрая ласка матери, на которые она не скупилась во время их свиданий.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 Иван Верисов сидел у себя дома и ждал кнегеню, которая обещала быть сегодня непременно. Странное чувство наполняло душу молодого человека. Ему и хотелось, и не хотелось видеть её. Он и желал, и тоскливо боялся новой встречи с матерью. Боялся потому, что знал, каким растопленным свинцом опять станут ложиться ему на душу её материнские ласки и заботливые расспросы. А в то же время так хотелось и этих ласк, и этого участия. Позвонили в прихожей, и на этот звонок Вересов сам бросился отворять двери, но к удивлению своему встретил не княгиню. В комнату вошел с прилично грустным и скромно ступенчатым видом Плевк Тхарлампевич. Я к вам по делу от её сиятельства княгини Шадурской, начал он с обычной сдержанностью, когда хозяин усадил его в старое кресло покойника марденки. Уверисова ёкнуло и упало сердце. Княгиня сегодня только узнала, что по векселям её и её сына Владимира иск остановлен, продолжал хлебоносущенский. Это её очень удивило, но она благодарит вас за ваше великодушие. При этих безразлично сказанных словах молодой человек снова почувствовал Как его ударило каким-то колючим и горьким упреком. В особенности фраза «Ваша великодушие» казалось ему невыносимой. Но княгиня не хочет, чтобы за нее пропадал даже самый пустячный долг ее. А не то, что Эдика эта сумма, говорил Полиавкт, она заплатит вам все сполна и за себя и за сына и за старого князя. Только Бог ради повремените еще с вашим иском. Она умоляет вас об этом. Вы еще молодой человек, сердце ваше доступно жалости. Вы в состоянии понять такое положение по временити. Разом, конечно, отдать вам она не в состоянии, но по частям. В течение трех-четырех лет долг будет уплачен. Вы ведь почти единственный кредитор княжеского семейства, стало быть, всегда остаетесь в своем праве, можете начинать иск, когда вам заблагорассудится, и все-таки имеете все шансы на получение своих денег. да и вот что с, э, скажу я вам частями-то по рассрочки вы получите все сполна тогда как продажа со аукциона едва ли и третью часть вам выручит теперь в настоящую минуту надо говорить откровенно вы губите нас губите навеки все княжеское семейство почтенное всеми уважаемое семейство бог ради повремените согласитесь на полюбовную сделку на рассрочку Княгиня, сама княгиня умоляет вас. Она бы даже сама приехала просить вас, но это обстоятельство столь много поразило ее, что она совершенно больна, расстроена и лежит в постели. Вересов необычайно побледнел при последнем извещении. Больна, проговорил он слабым голосом, отдаваясь глухому и тяжелому волнению. Хлебоносовичинский ответил только грустно глубоким со страдающим вздохом. До да головою покачал печально. Это её убило, совсем убило, словно бы про себя прошептал он, опустив свои взоры, но видно так уж угодно Богу. Да будет его всемогущая воля. Она хоть и больная, собрала все свои ценные вещи, картины, кружева, фамильные бриллианты и серебро, её собственное приданое. Всё это хочет завтра же пустить в продажу, чтобы быть в состоянии уплатить Хотя бы малую долику своего долга. Печальное положение, молодой человек очень печальное. Вересов, между тем, решительно и быстро поднялся со своего места. Приезжайте ко мне завтра в четыре часа, непременно приезжайте. Если бы меня еще не было дома... э так ждите, но только Бога ради будьте у меня завтра. А теперь я вас прошу, оставьте меня. Извините, но я не могу дольше объясняться сегодня, быстро и взволнованно проговорил он, подавая Плевку руку. И Плевк удалился с новым печальным вздохом. На другой день в начале пятого часа Вересов, запыхавшись, вбежал в свою квартиру, где уж в это время ожидал его Хлебоносущенский. Везите меня к княгине, сказал он, здороваясь. Как, куда? К княгине? Повторил Полевкин, а за даченной внезапностью такого предложения. Ну да, да, к княгине. Мне надо ее видеть. Она очень больна. Скажите, не скрывайте от меня. Очень больна, да? Тот не без заметного удивления поглядел на молодого человека, видя в нем такое сильное волнение, но не понимая причины. Да, она больна, проговорил он с расстановкой, наблюдая его. Теперь ей несколько лучше, но все еще больна, расстроена, лежит, ведь это страшно убило ее. Ну так едем, едем, сию же минуту, торопил его Вересов. но позвольте как же это не предупредивши о боже мой что там предупреждать ещё предупредите когда приедем но только скорей бога ради скорей говорю вам мне необходимо видеть её